В связи с удаленностью ТВД 14 дивизий по 1350 человек распределялись между Первой отдельной Краснознаменной Армией 10 дивизий и второй отдельной Краснознаменной Армией 4 дивизии. Общая штатная численность армии мирного времени составляла 1605 тысяч человек. Отмобилизованная армия должна была иметь численность тысячи человек. В случае объявления мобилизации эти 98 дивизий превращались в 170 дивизий, причем из 170 дивизий 110 формировались из дивизий тройного развертывания так называемых тройчаток. В случае мобилизации каждый из трех полков такой дивизии давал основу для дивизии военного времени. Один полк являлся основой для дивизии с прежним номером, два другие в ходе мобилизации составляли костяк двух дивизий с новыми номерами. Остальные дивизии формировались методом одинарного развертывания из дивизий, которые я описал в начале главы с обозначенными ротами. Но у такого формирования большей части армии размножением, простым делением были и свои существенные недостатки. Вот что пишет по этому поводу один из отцов-основателей советской военной теории, Владимир Кириакович Триандофиллов: Существует мнение, что число дивизий в военное время может быть сразу удвоено по сравнению с числом их в мирное время. Мы считаем такой взгляд ошибочным уже по одному тому, что целый ряд дивизий, расположенных вдоль угрожаемой границы, едва ли может быть отягощен задачами, Выделение второочередных дивизий, а остальные дивизии не могут выделить более чем еще по одной дивизии. Тройное почкование не под силу никакой части с современными кадрами. Такое тройное развертывание сильно понизило бы качество войск и поставило бы под большое сомнение их боеспособность. Характер операций современных армий Москва, государственное военное издательство 1936 год. Страница 49. Комиссии Кулика все эти недостатки тройного развертывания были известны, и от несовершенной системы мобилизационного развертывания РККА было решено отказаться. В соответствии с принятыми на комиссии 27 июля 1939 года решениями наркомобороны товарищ Ворошилов Климент Ефремович 15 августа 1939 года Отдал директивы номера 4 2 48 4 2 48 военным советом 11 военных округов сформировать 18 управлений стрелковых корпусов, развернуть 36 дивизий тройчаток в 92 дивизии одинарного развертывания по 6 тысяч человек каждая. Предполагалось провести эти мероприятия с 25 августа по 1 декабря 1939 года. Формально эти мероприятия были узаконены постановлением СНК номер 1355-279 от 2 сентября 1939 года, утвердившим план реорганизации сухопутных вооруженных сил Союза СССР на 1939 40 года. Смотреть военно-исторический журнал 1996. номер 3, страницы 21-22. Этот план формально утверждал начавшийся процесс перевода тройчаток в дивизии одинарного развертывания. Вместо размножения дивизий из тройчаток предлагалось иметь в мирное время ядро дивизий для мобилизации одинарного развертывания. Теперь количество дивизий увеличивалось до 173. С содержанием соединений в следующей численности: 17 стрелковых дивизий по 140 человек, Одна стрелковая дивизия 12 тысяч человек, 3 стрелковых дивизии по 890 человек, 76 стрелковых дивизий по 6 тысяч человек, 3 стрелковые дивизии по 30 человек, 13 горнострелковых дивизий по 40 человек. Общая численность армии мирного времени должна была составить 2 265 000 человек. Замечу, что штатная численность стрелковой дивизии военного времени с двумя артполками в сентябре 1939 года составляла 18 000 человек. То есть ни одна из дивизий мирного времени не была окончательно сформированным соединением. Все они требовали призыва запасников. Только теперь вместо размножения дивизий из полков кадровых соединений заполнялась людьми уже существующая организационная структура. Эта структура в 1939-м претерпела некоторые изменения. В октябре, для того чтобы избежать большого увеличения численности Красной Армии мирного времени, Было решено увеличить число дивизий в 30 штате. То есть теперь предполагалось иметь 43 стрелковые дивизии по 14 тысяч человек, 3 стрелковые дивизии с моторизованными тылами по 120 человек в Монголии, 54 стрелковые дивизии по 60 человек, 60 стрелковых дивизий по 30 человек, 13 горно-стрелковых дивизий по 40 человек. Дивизии трехтысячного состава требовали для своего развертывания большего срока, чем шеститысячные, до 30 суток. Численность армии мирного времени после проведенной реформы возросла. Как я уже говорил выше, составляло теперь 2265 тысяч человек, увеличившись по сравнению с эпохой тройчаток всего на 600 тысяч человек. Некоторую путаницу породил тот факт, Что два независимых друг от друга потока, реорганизация и мобилизация для польского похода наложились друг на друга. Реальное развертывание сентября 1939 года, вызванное событиями в Польше, проходило по разработанным задолго до сентября 1939 планам. Вовсю в дело пошли тройчатки по своему прямому назначению: никакого рояля в кустах в виде сессии Верховного Совета, кстати говоря, посвященной утверждению заключенного пакта, а не мероприятиям по реорганизации армии. Все делалось по планам 1938 года, без всяких открытий плотин специальным призывом. И даже вне связи с постановлением СНК от 2 сентября 1939 года. Как отмечалось НКО СССР, в документе от 23 октября 1939 номер 81229, совершенно секретно особой важности, развернувшиеся в сентябре события на Западе привели к тому, что Красная Армия вынуждена была развернуться в семи округах по штатам военного времени по старой организации. Это неудивительно. Завершение разработки мобилизационного плана РККА в новой организации планировалось в 1940 году. Ну а Суворов в очередной раз демонстрирует слабое знание истории армии своей страны и принципов мобилизации. «Красная армия совсем недавно проскочила свой миллионный рубеж, а тут вдруг стала многомиллионной. Новым дивизиям нужны казармы, штабы,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 дивизий по 13 тысяч вообще не было. Было всего 17 дивизий по 14 тысяч человек, а основную массу составляли дивизии «Каркасы будущих формирований» численностью по 6 тысяч или 3 тысячи человек. С военной точки зрения смена метода развертывания была более чем оправданной. В случае войны вместо получения дивизий сомнительной боевой ценности и стройчаток ядром каждой из которых являлся бы стрелковый полк кадровой дивизии, армия получала в случае мобилизации более боеспособные соединения из заложенных в мирное время шеститысячных и трехтысячных каркасов. Интерпретация этой меры как признака агрессивности совершенно необоснована. Было создание более совершенной, чем ранее, базы для мобилизации. Откуда, с какого потолка Владимир Богданович взял цифру 13 тысяч человек, ума не приложу. Про необходимость вооружения дивизий и корпусов это вообще совершенно дилетантское утверждение. В мобилизационном плане изначально закладывается вооружение на все дивизии, формируемые по этому плану. Как в случае развертывания простым делением из тройчаток, так и одинарным развертыванием из 6000 скелетиков, поскольку надеяться изготовить оружие в процессе мобилизации попросту наивно. Если вооружения не хватает, то в моб-план закладываются урезанные штаты дивизий. Скажем, по моб-плану 22, введенному в 1937 году, предполагалось в военное время развернуть 86 стрелковых дивизий с двумя артполками, а 74 дивизии с одним артполком и тяжелым гаубичным дивизионом вместо второго артполка. Была ли эта реформа армии лета-осени 1939 года переходом к чему-то принципиально новому и агрессивному? Возьмем для сравнения схему развертывания русской армии перед Первой мировой войной. Если штат Советского стрелкового полка мирного времени в 1940 году составлял 1410 человек, то пехотный полк русской дивизии в мирное время состоял из 71 офицера, 37 младших офицеров, 1718 строевых нижних чинов и 70 человек нестроевых – писари, фельдшеры, обозники. Я спускаюсь от дивизий на шажок ниже, на уровень полка, поскольку советская дивизия имела три стрелковых полка, а русская дивизия — две бригады по два полка, то есть всего четыре полка. Корректнее вести расчеты от батальона, так как каждый пехотный полк в 1914 году состоял из четырех батальонов, а в 1940-м — из трех батальонов. Это логично и с военной точки зрения. Батальон часто используется как расчетная единица при планировании боевых действий, поскольку организационная структура дивизий в разных странах различалась. Например, в немецкой пехотной дивизии было 12 батальонов против 16 в русской. Итак, что мы имеем? Взяв в качестве расчетной единицы батальон, мы можем сравнить количество расчетных соединений русской И советской армии перед первой мировой войной русская армия состояла из 1260 батальонов это эквивалентно 140 расчетным дивизиям 1939 1941 годов 372 батальона приграничных округов с 1909 года содержались в усиленном составе 168 человек в ротах вместо 107 во внутренних округах и 116 человек до 1909 года. В расчете на батальоны это 41 дивизия советского образца. В военное время армия развертывалась до 1832 батальонов, что равно 203 дивизиям трехполкового состава. Вместо трехтысячных дивизий в 1914 году была система формирования 35 второочередных дивизий на базе бойцов и офицеров перволинейных соединений. Для этого в полках дивизий мирного времени был так называемый «кадр» из 19 офицеров и 262 нижних чинов для формирования полка из резервистов. Если мы сравним эту структуру со 173 дивизиями реформы Кулика 1939 года, то не увидим ничего принципиально нового. Есть 137 дивизий численностью 6-14 тысяч человек, содержащихся в массе своей по штатам мирного времени, несколько меньшим, чем в русской армии 1914 года. И есть 46 дивизий численностью 3-4 тысячи человек, играющих ту же роль, что и кадр. Если сравнивать принципы сжатия русской и советской армий, то в советской армии центр тяжести был смещен в сторону кадра, основа для формирования второочередных дивизий была более сильной. Расчеты эти, конечно, носят оценочный характер. Сравнивать танковые соединения РККА, насчитывавшие по штатам мирного времени в 1938 году 90 тысяч человек, попросту не с чем, разве что с кавалерией. То же самое с военно-воздушными силами и войсками ПВО, насчитывавшими в мирном 1938 году 193 тысячи человек и 45 тысяч человек соответственно. Армия 30-40-х годов требовала больших затрат кадров на технические рода войск, что неизбежно увеличивало численность. Но общий вывод на качественном уровне, сравнивая ядро армии пехоту, сделать можно. В целом, мобилизационная система нашей армии стала совершеннее, но принципиальных изменений по сравнению с 1914 годом нет. Ни о каком агрессивном уклоне не может быть и речи. Можно только отметить, что РККА до осени 1939 года была свернута сильнее, чем русская армия перед Первой мировой, требовала большего времени и затрат на мобилизацию. В других армиях предпочитали принцип одинарного развертывания, и структура армии мирного времени в других государствах была сходной с тем, к чему пришла РККА в результате реформ лета-осени 1939 года. В настоящее время во всех государствах Наблюдается несообразно слабый состав дивизии мирного времени. В то время как состав дивизии военного времени намечается в 13-14 тысяч человек, только французы наметили дивизию в 17 тысяч человек, сейчас численность дивизий в мирное время в большинстве государств не превышает 5-5,5 тысяч человек. У французов 6 тысяч нормальный состав и 8000 – усиленный состав пограничных дивизий. «Триандофилов», «Характер операций современных армий», «Москва», «Государственное военное издательство», 1936 год, страница 46-47. Соответственно, и главная мысль Суворова вызывает только недоуменное лицо и поднятие бровей домиком. Тезис Владимира Богдановича на этот раз звучит так.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 И если бы Гитлер не начал ее 1 сентября 1939 года, Сталин должен был бы искать другую возможность или же другого исполнителя, который бы толкнул Европу и весь мир в войну. В этом суть моего маленького открытия. По такой логике и у русской армии в 1914 году не было другого выбора, кроме как начать войну. Численность армии мирного времени после отказа от троичаток возросла, как я уже говорил выше, и составляла 2265 тысяч человек. Это количество совершенно не является неподъемным для страны. Это 1,4% численности населения. Во-первых, это совершенно несущественно отличается от выведенного Владимиром Богдановичем идеологически правильного 1 – 1% населения. А во-вторых, есть прецеденты и более многочисленных по отношению к общей численности населения армий. Например, Франция в 1914 году имела армию мирного времени численностью 766 тысяч человек, при численности населения 39 миллионов. То есть армия составляла 2% от численности населения. В Германии численность армии мирного времени была 801 тысяча человек на 67 миллионов человек населения, 1,2%. Армия Польши 1 июня 1939 года составляла 1,3% от численности населения. Имея львиную долю дивизий в виде шеститысячных и трехтысячных скелетиков, РККА оставалась армией мирного времени. Ни о какой «тайной мобилизации» под видом реорганизации не наблюдается. Неизбежность войны вследствие перехода армии мирного времени в СССР стройного на одинарное развертывание, иначе как «чушью» назвать нельзя. Если бы Гитлер отказался от вторжения в Польшу, то никакой мобилизации РККА в сентябре 1939 года не было бы. Было бы только завершение к 1 ноября – 1939 года, перехода на новые принципы мобилизационного развертывания. Армия бы составляла 1,5% населения, 2,4 миллиона человек. Номерки дивизий взлетели бы вверх, но значительную часть этих номерков составляли бы шести и трехтысячные полуфабрикаты. Переход от тройчаток к дивизиям одинарного развертывания не был мобилизацией а был лишь сменой технологии мобилизационного развертывания. Это даже не общепринятая скрытая мобилизация. Но где проходит грань между реорганизацией армии и ее скрытой мобилизацией? Довольно сложно назвать скрытой мобилизацией события, растягивающиеся на годы и связанные с общим усилением вооруженных сил в связи с вероятным в ближайшем будущем конфликтом. Подобные мероприятия, как усиление состава дивизии «Мирного времени», проводились во Франции, России 1910-х годов в преддверии Первой мировой войны. Скрытой мобилизацией можно назвать события, направленные на увеличение численности армии сверх цифры, заложенной в качестве численности армии «Мирного времени». Реорганизацию армии в преддверии грозных событий скрытой мобилизацией назвать сложно. Что же происходило в СССР после реформирования системы тройчаток? После завершения польской кампании началась демобилизация войск, и в ноябре 1939 года процесс поиска оптимальной для мирного времени организационной структуры РККА продолжился. Лучше всего колебания численности РККА иллюстрирует следующая таблица. Хорошо видно, что численность РККА колебалась импульсами, сообразно с проводившейся реформой и вооруженными конфликтами. Действия советского руководства вполне логичны и объяснимы, и следуют в общем потоке проведения части мобилизационных мероприятий до войны. Были приливы и отливы, мобилизация запасников и их демобилизация. Никакого постепенного линейного возрастания численности армии до некой наперед заданной цифры. И сентябрь 1939 года не отмечается резким скачком вверх штатной численности армии мирного времени. Качественные изменения наблюдаются в 1940 году, когда изменился баланс между количеством дивизий усиленного состава – 10 тысяч и более – и трех шеститысячных скелетиков. Эти мероприятия не были изобретением советской военной мысли. Такие же процессы проходили в других армиях перед мировыми войнами. И об этом написано в источнике, входящем в библиографию Ледокола. Французская дивизия военного времени была рассчитана на 16 тысяч человек. До 1913 года в мирное время французы имели дивизии численностью 7.500 человек, что давало около 48% от состава военного времени. Но когда запахло войной, эти кадры показались им слабыми. Они провели закон о трехлетней военной службе, закон 7 августа 1913 года, в результате которого кадры мирного времени увеличились на одну треть. Это увеличение пошло не на новые формирования, а на увеличение штата частей в мирное время. С 1913 года состав роты в пограничных дивизиях был доведен до 200 человек. Нормальный же состав дивизии поднялся до 10-11 тысяч человек. Триандафилов, указанное сочинение, страница 45. У нас введение нового закона о воинской обязанности не привело к резкому изменению численности дивизий мирного времени. Рост численности был вызван реорганизациями 1940-1941 годов. Владимир Кириакович пишет и о русской армии тех лет. Сравнительно сильные кадры имелись и в русской армии. Она имела 21,5% в составе трех четвертей. 25,5% в составе 2 третей и остальные 53% в составе половины штатов военного времени. При численности дивизии военного времени в 18 тысяч человек это составляло для усиленных дивизий 13 и 12 тысяч человек, а для дивизий с нормальным составом 9 тысяч человек. Читатель, наверное, обратил внимание, что на 22 июня я привожу раскладку дивизий по номерам штатов, а не по численности личного состава. Сделано это в связи с тем, что реальная численность дивизий определялась проводившимися в мае и июне 1941 года мероприятиями по скрытой мобилизации, проходившими под вывеской учебных сборов. Количество запасников колебалось в зависимости от дивизии и округа. И поэтому отранжировать дивизии по численности несколько затруднительно. Я же хотел показать изменения баланса между дивизиями повышенной готовности и требующими значительного пополнения личным составом и техникой скелетиков с сентября 1939 года по июнь 1941. Что же скрывается за этими замысловатыми обозначениями? 4/100 и 4 дробь 120. Для непосвященного это звучит военной каббалистикой вроде 2А42. Ничего сложного на самом деле нет. В апреле 1941 года были введены новые штаты РККА. Штат номер 4 дробь 120 я описал в начале главы, дивизия мирного времени с обозначенными ротами штатной численностью 5864 человека так называемый основной штат номер 4 дробь 100, также являвшийся штатом дивизии мирного времени, уже не имел обозначенных подразделений. По этому штату численность личного состава дивизии составляла 10 291 человек, 414 автомашин, 1955 лошадей. Штат военного времени, напомню, это 14 483 человека,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 Развернув такую армию, Сталин был вынужден в ближайшие недели ввести ее в войну независимо от поведения Гитлера. Критерии у Владимира Богдановича несколько странные. Численность сама по себе ничего не означает. Красная армия военного времени в 1945 году насчитывала свыше 11 миллионов человек. Численность имеет смысл лишь в сравнении с с мобилизационным планом государства, документом, определяющим порядок развертывания войск по штатам военного времени. В 1941 году таким документом был МП-41, или, как его обычно называют, мобилизационный план номер 23. Датирован документ 12 февраля 1941 года. По этому документу численность армии военного времени после отмобилизования Должна была составлять 8 682 827 человек. Более 5 миллионов солдат отделяет от этой цифры ни много ни мало 3 миллиона человек. На уровне дивизий есть вполне определенная грань, отделяющая отмобилизованную армию от армии мирного времени. Это комплектация дивизий по штатам военного времени, развертывание тылов. Укомплектования автотранспортом и тракторами. Несмотря на проведение целого ряда мероприятий по скрытой мобилизации, РККА оставалась армией мирного времени. Например, в армиях Киевского особого военного округа 1 июня 1941 года численность личного состава стрелковой дивизии колебалась от 7177 человек в 173-й стрелковой дивизии 26-й армии до 10 050 человек в 97-й стрелковой дивизии 6-й армии, при штатной численности 14 583 человека. Количество автомашин колебалось от 63 в 62-й стрелковой дивизии 5-й армии до 395 в 159-й стрелковой дивизии 6-й армии. Все стрелковые дивизии нуждались в пополнении автотранспортом, людьми, развертывании тылов. Разница в численности по сравнению со штатом имеет здесь особый смысл. Не нужно путать побитую в боях дивизию с неотмобилизованной. Побитая в боях дивизия подобна часам с помятым корпусом и треснувшим стеклом циферблата. Неотмобилизованная дивизия подобна часам без пружинок и шестеренок внутри. Функционировать как полноценный механизм она еще не может. Но, как и в других странах, в СССР предусматривались мероприятия по скрытой мобилизации. Отражены они все в том же МОБ-плане номер 23. Документ гласит. Мобилизационным планом 1941 года предусматривается проведение мобилизации по двум вариантам. А. Первый вариант предусматривает проведение мобилизации отдельных военных округов, отдельных частей и соединений, устанавливаемых специальным решением Совета Народных комиссаров Союза ССР скрытым порядком в порядке так называемых больших учебных сборов. БУС. В этом случае призыв военно-обязанных запаса, а также поставка приписанного к частям автотранспорта и конского состава, производится персональными повестками. Без объявления приказов НКО. 1941 год в двух книгах, книга вторая, Москва, Международный фонд демократия, 1998 год, страница 630. Проводились большие учебные сборы в конце мая и начале июня. Благодаря им стрелковые дивизии в приграничных и внутренних округах получили по 1900-6000 человек. Примерно по 1900 человек получали дивизии штата номер 4 дробь 100 и 5-6 тысяч получали дивизии штата номер 4 дробь 120. Таким образом, численность дивизии доводилась до 11-12 тысяч человек. Мобилизовались и другие компоненты дивизий. Например, было поставлено из народного хозяйства в армию 26 620 лошадей. Однако роль БУС не стоит преувеличивать. Приграничные дивизии были значительно усилены за счет учебных сборов, но из 96 стрелковых дивизий Киевского особого, Западного особого, Прибалтийского особого военных округов, Одесского и Ленинградского военных округов 21 дивизия имела численность 14 тысяч человек, 72 были доведены до численности 12 тысяч человек, и шесть имели по 11 тысяч человек личного состава. 1941 год, уроки и выводы, страница 82. Как мы видим, грань между дивизиями мирного и военного времени перешагнули всего около 20 дивизий. Например, 6-я стрелковая дивизия 6-го стрелкового корпуса 4-й армии встретила войну, имея 13 700 человек личного состава. Но такими были далеко не все дивизии. Большая часть дивизий Красной Армии, грань между штатом мирного времени и штатом военного времени не перешли, хотя и стояли очень близко к этому порогу. Содержавшиеся по основному штату номер 4-100 дивизии, например, 41-я стрелковая дивизия 6-й армии, 87-я стрелковая дивизия 5-й армии, 99-я стрелковая дивизия 26-й армии получили в ходе учебных сборов по 1900-2000 человек. Содержавшиеся по сокращенному штату номер 4-120 дивизии, такие как 200-я стрелковая дивизия Людникова, получили по 5-6 тысяч человек. Но необходимо заметить, что сами по себе учебные сборы не были чем-то экстраординарным. Призванных запасников с тем же успехом можно было вернуть в мирную жизнь по окончании этого мероприятия. Призванные на сборы даже формально не включались в состав Красной Армии и были зачислены в списке частей только 22 июня 1941 года. Размах учебных сборов также не представлял из себя что-то из ряда вон выходящего. Согласно докладу НКО, подписанному Ворошиловым, От 23 октября 1939 года предполагалось призвать на учебные сборы в 1940 году 1,620,500 человек, то есть в два раза больше, чем призвали на учебные сборы перед войной. Смотрите военно-исторический журнал 1996 год, номер 3, страница 28. В том и удобство проведения скрытой мобилизации под видом учебных сборов. Она позволяет держать в частях в течение полутора-трех месяцев запасников, не объявляя при этом мобилизации. Никакой неизбежности начала войны, вопреки утверждениям Суворова, это не вызывает. Таким образом, мы видим в мобилизационном развертывании советских войск те же черты, что и в мобилизации других стран-участников Второй мировой войны. Существенным отличием было то, что открытая мобилизация была объявлена уже после начала боевых действий. Напомню, что в Польше и Франции мобилизация была объявлена за день-два до фактического начала войны. Владимир Богданович вместо нормального исторического исследования занимается выдумками. Он пишет, «Ведущие профессиональные историки мира как бы не замечают того, что происходило в Советском Союзе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 Вот тогда вы и перестанете говорить о том, что Вторая мировая война возникла сама собой, что никто не виноват в ее развязывании, тогда вы увидите настоящего виновника. День М, глава 17. Я воспользовался советом Владимира Богдановича и сравнил советскую теорию и практику мобилизации с другими странами. Различий, как читатели имели возможность убедиться, не обнаружилось. Незачем представлять себя на чьей-либо даче и выдумывать решения на уровне домохозяйки. Пугать читателей призраком пухлых книг тоже ни к чему. Характер операций современных армий Триандофилова это одна из самых тонких книг серии «Библиотека командира», всего 250 страничек. Необходимая информация для понимания мобилизационных процессов на этих страничках содержится. Например, уже целый ряд послевоенных политических конфликтов показал, что стоит только в воздухе запахнуть военными осложнениями, как численность армий мирного времени начинает скакать вверх, без особого шума призываются резервисты, и штатный состав частей резко повышается. Триандофилов, указанное сочинение, страница 49. К этой фразочке сноска внизу страницы. В частности, поляки неоднократно прибегали к этой мере в последний раз в связи с литовским переворотом. Книга написана в 1929 году. Далее Владимир Кириакович резюмирует основы технологии скрытой мобилизации. То обстоятельство, что в мирное время уже содержится достаточное количество организационных соединений, хотя бы по своему составу и сравнительно слабых, позволяет без всяких осложнений и шума задолго до объявления мобилизации фактически провести усиление общей численности армии. Понятно, что такими мерами можно увеличить только штатный состав частей, но не количество организационных соединений. Увеличение числа последних дивизий в мирное время связано с проведением новых формирований, увеличением ежегодно призывного контингента И потому не может быть так легко осуществлено. Триандафилов, указанное сочинение, страница 49. Что показывает внимательное рассмотрение эволюции РККА в 1939-41 годах. Во-первых, мы видим отказ от не слишком удачной системы тройчаток. Во-вторых, мы видим процессы аналогичные происходившим в армиях других стран-участниц Второй мировой войны. Это постепенное наращивание армии путем скрытой мобилизации вследствие обострения политической обстановки. Как росли еще до начала активных боевых действий армии Польши, Финляндии, Франции, так росла и армия СССР перед столкновением с Гитлером. Перед вступлением в войну армии доводились до максимально возможной в мирное время степени готовности. Отказываться от общих для тех лет, мероприятий было бы просто глупо и опасно. Лучше встретить агрессора максимально подготовленной к войне армией, чем армией спокойных 30-х годов. Усматривать в развитии Красной Армии тенденции злобности и агрессивности так же глупо, как пытаться делать то же самое в отношении армий Польши и Финляндии.